Глава двадцать четвертая. Несостоявшийся жених. «Как вы себя чувствуете, леди Летиция?» Он обернулся на звук открывшейся двери и улыбнулся. Белозубая улыбка словно сверкнула на смуглом лице, а темные глаза рассматривали меня внимательно и обеспокоенно. Он торопливо шагнул вперед и подхватил меня под руку, обдав уже знакомыми запахами разогретого на солнце кипариса и моря. «Все в порядке». Я улыбнулась в ответ, мягко отнимая руку. «Вообще-то я не люблю, когда ко мне прикасаются. Но его прикосновение не было неприятным. Разве что чуть-чуть настораживающим. Гюрзам отличный целитель, будто ничего и не было». «Но ведь было же!» Он усмехнулся, не делая больше попыток ко мне прикоснуться. «Может, вам все же прилечь? Проводить вас в вашу комнату?» «Это неприлично, лорд Криштоф», — усмехнулась я в ответ. «Что о нас подумают?» «Что мы, жених и невеста, бывшие», — уточнил он. Он подал руку. Я отказываться не стала. В конце концов, и правда бывший жених, почти родственник. Чинно, как прогуливающаяся парочка, мы направились в сторону выхода. Я... Заговорили мы оба одновременно и также одновременно замолчали. Леди вперед. Он улыбнулся, и улыбка его снова была хороша. Люблю такие, когда лицо словно озаряется. Леди и так все время впереди. Не леди. Я запнулась на мгновение, вспомнив. что папаша его считать меня леди отказывается может и он тоже и я скомкано пробормотала не леди а настоящий авангард улыбка сползла с его лица он вдруг остановился и поглядел на меня виновато когда вы сбежали уехали леди летиция я я ведь не хотел жениться да еще по указке отца да еще на почти незнакомой девушке «Да-да, я знала своего жениха лучше, чем он меня. Я за ним подглядывала, когда он мылся. О которой я в сущности знал лишь, что она учится в академии и когда-то в детстве подсматривала, как я моюсь». «О, какой конфуз! Был бы, случись этот разговор много лет назад». «Так что, когда отец принялся орать, что я опозорен, «Потому что даже... Э, потому что вы не пожелали иметь со мной дело, я испытал только облегчение». Он на мгновение склонил голову к плечу, прикрыл глаза, будто прислушиваясь к чему-то внутри себя, и добавил. «Ну, может, и правда некоторую обиду. Неужели я и впрямь такой никчемный, что от меня невеста сбежала? А сегодня, на берегу, вы меня даже не узнали». Он старательно изобразил обиду. Нахмурился, губы надул. И за этой вроде бы шутливой игрой и впрямь пряталась обида, не обида, но что-то очень похожее. — Вы, конечно, снова были голые и мокрый, — задумчиво протянула я. Но вот размеры, скажем так, несколько изменились. Он на мгновение замер с открытым ртом и захохотал. — Вы... — наконец выдохнул он. «Говорите совершенно неприличные вещи!» «Да-да», — покивала я, — «совершенно не леди». «Глупости!» — как-то очень жестко отрезал он. «Леди, говорящая неприличности, такая же леди, только с не совсем привычным чувством юмора». «А леди, моющая полы, приподняла брови я». «Всего лишь леди с мокрой тряпкой», — подхватил он. «Вы же понимаете...» После недолгой паузы тихо сказала я, что если я вас сегодня не узнала, то и тогда я бежала вовсе не от вас. «Де Орва!» — криво улыбнулся он, кажется, лишь еще больше огорчившись от моих слов. «Наше семейство, прославленное не талантами и даже не богатством, а дурным обращением со своими женщинами». Он повернулся. И побрел по коридору, потом остановился, Вспомнив о хороших манерах, и подождал, пока я его догоню. «Когда вы сбежали, я просто радовался, Что не придется ни ссориться с отцом, ни жениться, Что все разрешилось само собой. А ведь это я!» Он посмотрел на меня глазами, полными такой отчаянной боли, Что внутри меня что-то дрогнуло. «Я должен был все решить!» Отказаться от свадьбы или уехать, или сделать что угодно, чтобы вам не пришлось бежать и пережить то, что вы пережили. Доложили уже о моих откровениях за завтраком. Любопытно, кто? Батюшка? Невестки? Или вовсе кто-то из моего семейства? И в каких выражениях? Лорд криштов я отдала бы все на свете, чтобы той войны не было. Совсем не было, понимаете? Но я, я не отдала бы ни одного дня из своего прошлого, ни одного самого страшного дня, что я в ней участвовала. С силой сказала я. Я жалею о многом, но о том, что была там, на войне, а не здесь, в безопасности, не жалела никогда. Он смотрел на меня с удивлением, недоверием и в то же время каким-то странным пониманием. А я был в безопасности. Губы его презрительно скривились, но непонятно, на кого было направлено это презрение. Одно я понимала совершенно ясно – не на меня. На войну должен был идти я. Не женат, довольно сильный маг. Мы с вами ровесники, но я учился в Южной Академии. Отец считал, что только там может учиться сын настоящего южного рода. А у нас обучение для мужчин – На год дольше. А для девушек – на два года меньше. Без магистратуры, хотя сейчас это и не имеет значения, брачные контракты без согласия невесты, опека над имуществом совершеннолетних девиц, работа и ведение своего дела только по письменному согласию мужчины-опекуна и прочие милые изыски предыдущего царствования, и без того отменены. Но в магистратуре Южной Академии – До сих пор нет девушек и адептов из простых. Так что, пока я выпустился, шел второй год войны. Собирался сразу после диплома явиться на призывной пункт. Мы даже вечеринку по этому поводу устроили. Отцу, конечно, ничего не говорил. А потом пришло письмо, что мои братья успели раньше. Добровольцами, в обычные войска. В них же магии было. Он свел большой указательный палец, показывая кроху магических сил, перепавших старшим Де Орва. Отец всегда мать обвинял, что у него наследник слабосилок, хотя сам только считается магом. Без алтаря вовсе бы ничего не мог. Глаза его на миг полыхнули ненавистью. А мать, младший сын и нынешний наследник Де Орва, похоже, любил. Я до сих пор думаю, что Арчибальд и Франциск На войну сбежали. От отца, от навязанных им жен, от всего. Отец встал на дыбы и вытребовал мне отсрочку. Через два месяца стало понятно, что обе мои невестки беременны, и я сбежал. Он улыбнулся так по-мальчишески шкадливо и зажигательно, что я не могла не улыбнуться в ответ. От распахнутой перед нами двери прохладный холл снова залил ярким светом. А стоило нам шагнуть на крыльцо, как спина у меня под легким платьем мгновенно покрылась липким потом. Дневная жара нарастала. Надо вспоминать, что на юге жара, но южным леди жарко не бывает. Они не могут, как какие-нибудь горничные, подоткнуть подол, оттянуть вырез пониже или хотя бы снять перчатки. Можно только чинно спускаться по лестнице, с южным лордом под руку, с каждым шагом окунаясь в жару, как в сухой кипяток. И что дальше? Поинтересовалась я, подбирая подол, чтобы пропустить прокатившуюся мимо мраморную голову. Корона из каменных волос и округлый подбородок с тщательно вырезанной ямочкой то и дело менялись местами, а слепые глаза статуи вертелись, но при этом неотрывно пялились на меня, словно сожалея, что не сумели раздавить. «Лорд, леди, прошу прощения!» – торопливо раскланился Костас. «Идиот, держи ее!» И разом с лакеем ринулся в погоню за укатившейся головой. С подъездной дорожки торопливо убирали обломки статуи. Между сгребающих обломки мрамора лакеев Больше мешая, чем в самом деле командуя, мелькала Агата. «Хм, а Барака хоть удосужился тут осмотреться?» Дальше. Голос лорда Криштофа чуть не заставил меня вздрогнуть. «Ну да, я же сама спросила, как у него там с войной сложилось десять лет назад. Отправили в учебный лагерь. Почему-то на два месяца, а не на месяц, как других. До сих пор не знаю почему». Он вопросительно покосился на меня, будто я могла это знать. Могла, конечно, и знала. Южная Академия, потому что. Остальных магов месяц учили взаимодействию с войсками, а южан еще и просто учили, пытаясь за месяц ликвидировать изъяны учебной программы, самой передовой во времена дедушки нынешнего императора. Собственно, с тех пор мало что изменилось. Судя по постоянным проигрышам южан в ежегодных состязаниях Академии. Там и узнал, что братья погибли в первом же бою. Собирался страшно отомстить. Он криво усмехнулся. А вместо передовой отправились в столицу завалы разгребать. А я так и вовсе канализацию прокладывать. Я же водник. Он снова надулся, изображая шуточную обиду. И маскируя ей обиду совсем нешуточную. Так и остался, не воевавшим воякой. Я с большим трудом удержалась, чтобы не кивнуть. Еще на свой счет примет: Первые два года войны юг берегли как источник ресурсов и последний рубеж империи. А в последний год, когда мы вошли на алиманскую территорию и окружили их столицу, стали беречь последних сыновей старых родов. «У алиманцев не осталось ни армии, ни ресурсов, ни союзников, а нам нужно было сохранить сильных магов, без которых лежавшую в руинах страну не восстановить». «Я радовалась тогда, не задумываясь, а были ли рады они?» «Похоже, не очень. Мы могли бы встретиться в столице». «Вы бы меня и тогда не узнали», — покошачье фыркнул он. «Учитывая, какой на всех нас постоянно был слой пыли с звездкой, так и я тогда хуже, чем сейчас выглядела». В тон отозвалась я. Настолько, что как-то в сумерках такие же вот маги-новобранцы в необмятой форме попытались загнать в фургон со служебными зомби. Но рассказывать об этом я, пожалуй, не буду. А вдруг и он там был и вспомнит? «А куда это мы, собственно, идем?» наконец то сообразила поинтересоваться я на крышу естественно он свернул за угол дома и остановился перед замаскированной за декоративной колонной железной лестницей не поверю что вам не интересно знать что там произошло но боюсь если вы подниметесь туда сами господа полицейские попытаются вас выдворить а вас лорд криштоф я прищурилась И вовсе не от подозрительности, просто солнце в глаза. «А я оказываю постоянную денежную поддержку полицейскому участку Приморска на закупку артефактов», — невозмутимо сообщил он. «Если меня настойчиво выдворять, я ведь и правда уйти могу. И кто знает, что с собой прихвачу». Ловко хватаясь за перекладины, он полез наверх первым, деликатно лишая себя возможности заглядывать мне под юбку. Я даже ощутила некоторое разочарование. Может, и правы родственники? Я больше не леди? Распознаватели иллюзий тоже вы им купили? Проворчала я и, простонародно подоткнув подол, полезла следом. В одном он оказался прав. Выдворить меня, конечно же, постарались.